Глава вторая. Первым слово берет Канс. Мрачно вздохнувший парень косится на дверь и, тяжело вздохнув, озвучивает свое мнение. Говорит он все складно и явился сюда лично, не побоясь рискнуть. Но сделка все равно выглядит э, странной. Да и как мы сможем прикончить командование? Понадобятся люди с артефактами связи в их окружении. Попросим его предоставить нам таких, и он поймет, как работают пространственные порталы. «А пока это наше ключевое преимущество!» Замолчав, прерывает свою сбивчивую речь и, немного подумав, качает головой. «Если говорить на чистоту, я не знаю. Слишком много слабых мест в его предложении. Такое впечатление, что этот напыщенный песчаный рыцарь считает нас способными стереть их армии одним щелчком пальцев». Подождав пару секунд, понимаю, что продолжения не будет и поворачиваюсь в сторону Виконта. «Вы уверены, что это на самом деле король Рейтанс? Шеф канцелярии устало кивает. «Уже проверили. При одном из визитов на территорию империи наши маги зафиксировали спектр колебаний фронта, который создает его слепок. Артефакт сейчас на нем. А значит, мы имеем дело с настоящим монархом Кайрола». Сделав паузу, добавляет. «Но это не значит, что стоит верить всему услышанному». Если отталкиваться от его предложения, лично остаться с Хердоси, то часть изложенного, безусловно, правда. Думаю, он действительно хочет уничтожить всех конкурентов и объединить королевство полуострова. Но вот все остальное под вопросом. Следующим вызывается Кравнец. «Ваше императорское величество, если хотите мое честное мнение, я бы прикончил этого Рейтенса прямо здесь, вместе с его сопровождающими» а потом объявил на весь мир о его предательстве. «Пусть южане схлестнутся между собой. Это позволит нам выиграть время и сосредоточить силы. Господин канцлер абсолютно прав. Мы не сможем уничтожить все их войска в мгновение ока. Для этого не хватит даже мощи тех артефактов, что у нас имеются. Тадеш, которого вы назначили министром, продемонстрировал мне наброски курса для армейских магов, и, признаться, я впечатлен». Но переподготовка потребует времени. Даже двадцать-тридцать нотных комплексов — это несколько дней задержки. А если речь пойдет о сотнях боевых заклинаний, то куда дольше. Не ожидал от кадрового военного таких мыслей. Предложение больше бы подошло Мэнно. Вот из его уст я этим словам точно бы не удивился. То есть ты предлагаешь убить их, а потом стравить армии королей между собой. Тот наклоняет подбородок. «Это всего лишь мысли. Но да, я считаю, это было бы неплохим вариантом». Сразу после него он начинает говорить Корвелло. «Не думаю, что попытка убийства — хорошая идея. Признайте, он хитер и умен. Раз к нам, значит, располагает путями отхода. Скорее всего, такими, которые нам сейчас и не придут в голову. А вот его предложение... Я бы сказала, что это единственный реальный шанс закончить войну не превращая половину оставшихся городов в руины. Сколько раз использовались осколки во время боя со Схесом, и какая у него была отдача. Нельзя пропускать через себя такую мощь слишком часто, никакой маг такого не выдержит». Глянув на хмурого Канца, медленно говорит дальше. «К тому же у нас не так много времени. Кравниц прав, на полноценную подготовку магов потребуются дни, а то и недели». Даже если делать все быстро и на скорую руку, я не говорю уже о полном погружении в найденные книги, у нас уйдет как минимум месяц, чтобы все упорядочить и подготовить к изучению. Тадеш делает все, что может, но, по сути, он просто выдергивает отдельные заклинания, кажущиеся эффективными, и собирает из них что-то вроде короткого курса. Это не совсем то же самое, что полноценное обучение. Еще один важный момент. «Мы не представляем, на что способны южане. Палач действовал на их территории через своих агентов, но у королевств не было договора. Их маги ни в чем не ограничены». На последние слова девушки неожиданно реагирует Мино. Подняв пальцы к лицу, трет переносицу и сухим тоном излагает. «Южане не используют магию призыва. По их поверьям это все существа из тьмы, что приходят в наш мир, чтобы его уничтожить». С этой стороны нам опасаться нечего. Но вот в некоторых иных сферах магии они могут опережать нас, как бы это печально не звучало. Их исследователи и ученые рассредоточены по семи королевствам, которые между собой постоянно конкурируют. Тем не менее, они все это время занимались делом. Сложно сказать, что именно может оказаться в их распоряжении. «Вздохнув, перевариваю все услышанное». По-хорошему, стоило бы выслушать еще мнение Микки и Тадэша, Но в любом случае решение остается за мной. И определиться сложно. С одной стороны, помощь Рейтенса поможет завершить эту войну быстро и с минимальными потерями. Вполне вероятно, они покажутся огромными, если оценивать ситуацию в разрезе одного сражения. Но если взглянуть на это с другого угла и представить себе тотальную войну на уничтожение с применением разрушительной магии, то даже сотня тысяч погибших солдат не будет казаться высокой ценой. Основной вопрос в том, не может ли это быть хитрой подставой. Раз Рейтенс знает о палаче, он может оказаться и в курсе запрещенных магических механик. А значит, додумываю мысль до конца и угрюмых хмыкнув. Поднимаю глаза на Кравнице. Формирование ударных батальонов, призванных, которыми занимался Рахар, завершено. Военный со слегка недоумевающим лицом кивает. Полностью завершено комплектование только одного. Остальные пока в процессе. Пусть они готовятся к вступлению. Немедленно. Сразу после беседы с Рейтенсом им будет поставлена особая задача. Рекомендую к батальону Айлоса. Он уже был в Гвойске и хотя бы как-то знает город. Теперь генерал совсем перестает понимать суть происходящего и решает уточнить. «Мы атакуем княжество? Зачем?» Медленно покачиваю головой. «Не атакуем. Просто заберем свое, если оно там еще осталось». Кравниц на мгновение затумывается, а вот Мено кривит губы в горькой усмешке. «Иногда мне кажется, что война сократила количество извилин в голове до пяти» чтобы действовать строго по указанным направлениям. Как я мог не подумать о книгах?» Со стороны Танфой слышится легкий вздох, а я продолжаю озвучивать свой план действий. Мы проверим, уцелело ли что-то под руинами библиотеки. Если да, заберем все, что осталось. Сегодня же надо расширить специальную группу, которая занимается расшифровкой заклинания с положительными частицами. Чем скорее мы вскроем второй тайник Айвенда, тем лучше. Атадеш будет сориентирован не только на поиск нотных связок, которые можно использовать в поле. Нам понадобится что-то запредельно мощное, способное уничтожить весь Южный полуостров, если появится такая необходимость. Обвожу остальных взглядом и излагаю дальше. Что касается предложения Рейтонса, мы согласимся. Воспользуемся его услугами и опрокинем армии противника. Либо нанесем им критично высокий ущерб, после которого продолжать наступление станет бессмысленно. Но и сами подстрахуемся, держа в резерве пару вариантов полного уничтожения южной части континента. Первым вопрос задает Канц. «А если у нас не получится отыскать ничего подходящего?» Чувствуя, как мозги начинают работать по полной, барабаню пальцами по столешнице. «Что-то точно должно быть. Если не в тех книгах, что мы забрали из гвозька...» то в хранилище Схердоса. Тут самое важное — не дать ему понять, как именно мы добрались до книг на Востоке. Этот пройдоха вполне может быть в курсе расположения остальных тайных мест палача и способен до них добраться. С из Западной Империи поисковые группы отправится туда, как только мы разберемся с ситуацией в столице. А теперь, думаю, самое время пригласить нашего гостя. Я озвучу стратегическое согласие, а вы проработаете детали нашего взаимодействия. Вот теперь на меня с некоторым удивлением смотрят все четверо, да так, что я считаю нужным объяснить. Если книги из гвоздка окажутся у Жан, или еще в чьих-то руках, это грозит глобальными проблемами в будущем, а в тактике большой войны все присутствующие разбираются куда лучше меня. Убедившись, что вопросов у них больше нет, сворачиваю нотную связку, защищающую от прослушки, И, повернув голову к двери, вызываю лейб-гвардейца. А через пару минут в зал уже возвращается Рейтонс со своими спутниками. Опустившись на прежнее место, с неизменной улыбкой интересуется. «Уже приняли решение? Ты будешь отличным императором! Такой быстрой работы имперских бюрократов я еще не наблюдал!» Хмыкнув, парирую. «Я уже император, и лучше этого не забывать!» Тот беззаботно взмахивает рукой. «Оговорился, с кем не бывает. Это же по-дружески, как монарх монарху или союзник союзнику. Вы же решили принять мое предложение, верно?» Кравнец хмурит брови, всем своим видом демонстрируя фразу «Я же говорил». А вот мои эмоции на удивление спокойны. Не могу понять, почему мне не хочется немедленно прикончить этого сладкоречивого скользкого типа, а потом в голове что-то щелкает. Он ведь тоже боится. Скорее всего, Карвелла права, и пути отступления у него продуманы. Но он не уверен на сто процентов, что они сработают. Потому и переигрывает, когда смерть ходит вокруг и скользит за твоей спиной, поневоле начнешь нервничать, даже если ты прирожденный лицедей. Принимаем, но хочу отметить, если с вашей стороны последуют враждебные действия в отношении Империи, ответ будет незамедлительным. Пусть даже мы не станем уничтожать весь ваш полуостров, но точно выжжем территорию королевства Кайрол со всем его населением. Улыбка на лице собеседника слегка гаснет, а вот девушка, склонившись к столу, демонстрирует грудь в декольте. Если вы можете провернуть такое, то почему просто не ударите прямо сейчас? А у нее нервы, пожалуй, будут еще получше, чем у короля. Усмехнувшись, смотрю в спокойные глаза. Зачем? чтобы превратить армию южан в отчаявшихся людей, потерявших все? Солдаты и офицеры, чьи семьи родные и города превратятся в пепел, будут думать только о мести и перестанут страшиться смерти. Им уже будет нечего терять. В таком случае будет недостаточно перебить половину из них, чтобы заставить отступить. Даже после гибели командования они станут сражаться дальше, убивая всех на своем пути. И уж точно вырежут население уже занятых территорий. Боюсь, это самое крайнее решение, которое мы пока не готовы использовать. Переведя взгляд на Рейтонса, добавляю. Но можем, если нас к этому вынудят. Более того, при определенном раскладе мы можем ударить и по всей собственной земле, уничтожив основную массу ваших войск. Поэтому, если в голове главного интригана Юга есть мысль о том, чтобы ударить по Империи после того, как мы разберемся с его конкурентами, «Их лучше сразу задвинуть в дальний угол». Мужчина уже вернул на лицо прежнюю маску и опять поднимает перед собой руки. «Ни в коем случае. Я знаю, когда надо хитрить, а когда говорить только правду. Все, что вы сегодня слышали, честные слова». Чуть помедлив, кивая ему. «Тогда обсудите все детали с моими соратниками, а я вынужден откланяться. Как бы пафосно это ни звучало, но дела империи не ждут». Покинуть зал удается только через несколько минут, выслушав еще одну порцию заверений гостя в его искренности и намерении мирно сосуществовать с Норкрумом. Наконец, оказавшись в коридоре, отправляю вестового к Крахару и еще одному, чтобы найти Спашена. Кравнец сейчас остался на переговорах, так что вопрос с отправкой батальона призванных придется решать самому. Впрочем, с этим проблем не возникает. Вернувшийся гвардеец докладывает, что солдаты будут готовы к рейду в течение 15 минут. А вот Тадеша приходится подождать. Парень появляется только через полчаса, когда уже собираюсь сам отправиться на его поиски. Дождавшись, пока он закроет дверь кабинета, пускаю в дело нотную связку, обеспечивающую защиту от лишних ушей, и сразу же начинаю излагать. Сейчас мы отправимся в Гвойск. Надо убедиться, что книги из скрытого хранилища не попадут в чужие руки. На лице парня отражается явственно борьба эмоций, а я продолжаю. Если твой брат решит оказать сопротивление, то нам придется применить силу, особенно в связи с визитом к нам Рейтонса. Тадеш вопросительно поднимает брови, и следующую пару минут я быстро пересказываю суть событий, озвучивая свои резоны. Одновременно с этим... Выдаю задачи, которые озвучивал во время прошлой беседы, по расширению группы магов, работающих над скрытием хранилищ и привлечением дополнительных сил к изучению найденных книг. Сходимся на том, что подойдут даже не маги, любые преданные бойцы, которые умеют читать. Практически ко всем прикладным заклинаниям есть текстовое описание. Прочитав их, можно оценить уровень силы нотного комплекса и понять, Для каких задач он подходит? Грубо говоря, первичной сортировкой может заниматься любой, у кого достаточно хорошо работает голова. А вот дальше отобранные манускрипты уже будут изучать специалисты. Основной упор на масштабные поражающие комбинации, которые можно задействовать для уничтожения большой массы пехоты и техники противника. Плюс совсем сокрушительные – которые при необходимости смогут действительно опустошить южные земли. Уверен, Рейтенс считает, что у нас такие уже есть. И в целом этого, скорее всего, хватит в качестве рычага давления. Но будет куда лучше, если подобные заклинания у нас и правда будут. Когда заканчиваю, Спашин печально вздыхает. «Людей не хватает. Оставшиеся гражданские маги не горят желанием сотрудничать, да и их осталось не так много. Наши добровольцы разбираются слабо, их еще учить и учить, а военных слишком мало, их недостаточно даже для полного штата армейских частей. Что тут говорить про исследования? Я и так изъял немало специалистов. Кравниц уже высказал свое недовольство. Какое-то время молчу, обдумывая варианты решения вопроса. Кадровая проблема наш основной бич. Не хватает буквально всех. От магов до гражданских специалистов и полицейских. И если все остальное терпимо, то вот нехватка специалистов в области магической механики может оказаться критичной. Обсуди ситуацию с Осваном Танфоем. На их землях не было войны, и наверняка отыщется немало выпускников Хьоницы, готовых принять участие в исследованиях. Глаза Тадеша удивленно округляются. «Но как же безопасность?» Чуть усмехнувшись, озвучиваю предположение, о котором сам только что подумал. Знаешь, давай проверим кое-что. Свернув защитную комбинацию, вызываю часового, и когда тот заходит, обращаюсь к Спашину. Расскажи ему о учёбе в Хёнице, как там всё было. Бывший студент, не понимающий, смотрит на меня, а потом поворачивается к солдату. Никаких четких правил, возможность убивать друг друга, в том числе навсегда. И порой очень странные занятия, на которых можно сдохнуть. Изумленно покосившись на меня, снова глядит на гвардейца. А еще нас проверяли на Ивана и заставили дать клятву никому не рассказывать о том, что было в университете. Военный молча стоит, вытянувшись во фронт, но, судя по его лицу, явно не понимая, что происходит. Змахнув рукой, отпускаю его назад. И снова задействовав нотную связку, смотрю на Тадаша. Хьюницы нет, лятва не работает. Скорее всего, она была завязана на конкретных преподавателей. А Венда тоже мертв, ситуация аналогична. Договор больше не действует. Это значит, ты можешь связать каждого из магов присягой, запретив им разглашать любую информацию, которую они изучают, и предпринимать шаги, нацеленные против нас. Думаю, точные формулировки ты сам отлично придумаешь. В идеале им надо еще поставить блок на проникновение в разум, но это лучше обсудить со Скенсом. Возможно, у него получится. Разум, повеселевшись, Пашин кивает. Такой подход сильно упростит ситуацию. Обмениваемся еще несколькими фразами, и парень покидает кабинет, устремившись заниматься делами. А я поднимаюсь на ноги и отправляю Вестового найти Микку и прислать ее в распоряжение ударного батальона сам же спускаясь вниз, отправляясь туда же.